то, что я должен сказать. «Совесть говорит мне, нужно быть мясом в сегодняшнем котле». Виктор Шкловский. Вернусь еще раз к примеру, с которого начиналась книга. Развлечение совести и совести пси само может быть заражено неподлинными мотивами, отвергнутой изначальной порче, проходить под знаком пси. Это может быть подобие совести в степени подобия совести. Молодой князь из главы «Толстой 4. Как моралист» Чувствует, как с него сходит подобия совести, но читатель понимает, то, что Борис Арзамасов проживает как подлинный этический опыт, это все еще голос совести пси, неподлинного подобия совести. Этический катарсис и этический катарсис пси изнутри неразличимы. То же самое может касаться мотивов, по которым я начал писать или должен закончить эту книгу. Как обезвредить собственную гетерономную мотивацию? Герой известного романа... Стоя перед шаром, исполняющим желание, вкладывал всего себя в альтуристическую просьбу, а получил кучу денег и ничего иного получить не мог, потому что дикобразу дикобразова. Стругацки. Как разомкнуть тавтологический цикл дикообразу дикообразова? За желанием обезвредить собственную гетерономную мотивацию, за стремлением разомкнуть тавтологию заданной природы может стоять гетерономная мотивация и, скажем, эмпирический характер. Должно быть возможно такое этическое преображение, в свете которого было бы безразлично, какие именно анекдотические мотивы привели нас к нему. Или должно под знаком пси быть возможно. Играет ли книга о совести роль самооправдания? Стоит исходить из того, что в теоретическом разбирательстве с совестью задействован самообман, недобросовестная вера. Какие корректировки нужно внести в это размышление, чтобы выправить это изначальное искажение? Изобретатель термина «мовес-фуа» считал, первая мотивация перехода от неподлинности к подлинности заявляет о себе как тревога, зовь совести, чувство вины. Но и само развлечение подлинного-неподлинного, которое подает себя как антологическое, стоящее по ту сторону добра и зла, само по себе этически не нейтрально. По правде говоря, описание Хайдегера слишком ясно обнаруживает себя как забота об антологическом основании этики, которой он не собирается заниматься. Сартер. Можно обратить внимание на это «don il prétend ne pas se préoccuper». Только делал вид, что не занимается этикой, и якобы ей не интересуется, тогда как на деле он ей более чем озабочен. При этом за обсуждением совести во внеморальном смысле может стоять некая mauvaise foi. То есть стремление к подлинности как таковой и к подлинной совести в частности может быть более чем проблематичным. Если ты ищешь подлинности ради подлинности, то ты более подлинен, Сартр. Проблема в том, что за ловушкой Хайдегера, онтологическая совесть во внеморальном смысле, нас может поджидать ловушка Сартра. Расспрашивая о том, что за mauvaise foi стоит за онтологическим обоснованием этики, не находится ли сам Сартр в сходной ситуации? На следующем шаге рефлексии придется спросить, что стоит за стремлением положить в основу онтологии понятие, полное моральных коннотаций, «Что за mauvaise foi стоит за mauvaise foi?» Получается какая-то нелепая карусель. Почему бы не принять рабство как фактическую реальность? Для морали, прежде всего, характерна нечистая совесть. При этом душевная организация угнетателя, не первого поколения, это серьёзность и чистая совесть. Только нужно понять, это добросовестная или недобросовестная чистая совесть. Сартр. Добросовестная чистая совесть, bonne conscience de Bon foi, о которой говорит в процитированном пассаже Сартр, Звучит как тавтология. Но тавтологическое различие добросовестной или недобросовестной чистой совести очень точно передает этическую коллизию молодого князя Арзамасова, бросающееся нам в глаза этическое слепое пятно угнетателя не первого поколения. Конфликт между универсумами Толстого 4 и Льва Николаевича Толстого состоит в том, что добросовестная чистая совесть Пси в координатах первого выглядит недобросовестной чистой совестью в координатах второго, Проблема в том, что и там, и там различие совести и как бы совести задается совершенно сходным образом. Это заставляет спросить, свободен ли мир Льва Николаевича Толстого от этического слепого пятна, родственного тому, которое господствует в мире Толстого 4. А самое главное, свободен ли наш мир от слепого пятна такого рода? Не связано ли это слепое пятно с тавтологией? То есть не будет ли оно возникать во всяком мире, где совесть задается тавтологично? Сартовская «bon conscience de bon foi» и «добросовестная чистая совесть», как я предлагаю переводить это выражение, тавтологичны по немного разным основаниям. По-французски это «bon conscience» в степени «de bon foi», то есть «совесть чистая в квадрате», а по-русски «совесть» в степени «добросовестная», чистая «совесть в квадрате». Нетрудно черпать чистую совесть пси в своей же нечистой совести, разоблачая собственную недобросовестность можно добиться катартического освобождения от мук нечистой совести, не переставая практиковать то, из-за чего она нечиста. Таков сартовский классический интеллектуал. Эта позиция претендует на статус добросовестной нечистой совести, смиренного признания собственных ограничений, но на поверку оказывается скорее недобросовестной чистой совестью, демонстрацией более фундаментального слепого пятна, о котором его носитель не догадывается. Также, к примеру, ерническое саморазоблачение записок из подполья Достоевского или «Тварь неподсудный» Пригова строится на напряжении между добросовестной и нечистой совестью и недобросовестной и чистой совестью. «Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть» – послание к евреям. То, что чистая совесть может быть предметом уверенности, убеждения, веры, открывает двери для фенологии ложных подобий совести, то есть совести пси. Уверенность не имеет смысла, если нет возможности заблуждаться. Так совесть не имеет смысла, если не несет в себе, в виде скрытой угрозы, совесть пси. Лоренс Стерн в проповеди о злоупотреблениях совестью указывает на то, как именно совесть оказывается носителем ложной видимости, вскользь упоминая ипохондрию, и меланхолию в ситуации нечистой совести пси, и разбирает случаи А. Человека насквозь развращенного в своих убеждениях. Б корыстного и безжалостного, В. интригана, Г. развязанного наглеца в ситуации чистой совести пси. Каждый из этих случаев воплощает слепое пятно на совести пси ее носителя. Совесть А, человека насквозь развращенного в своих убеждениях, увлечена чем-то другим – дуэлями, карточными долгами. Совесть Б, корыстного и безжалостного, ведет внутренний монолог, в котором он предстает человеком во всех отношениях безупречным чуждым прелюбодеянию и клятвопреступлению. Совесть В, интригана, указывает, что его поступки соответствуют букве закона. Г, на наглец, наносит раны своей совести, а затем приводит ее на исповедь, где она нарывает, очищается и в короткое время совершенно вылечивается. Совсем как молодой князь Арзамасов у Толстого 4 или сартовский интеллектуал. Слепое пятно в случаях А, Б и В перебрасывает внимание с одного на другое. Безупречность в каких-то вопросах позволяет игнорировать другие. Слепое пятно в случае «г» связано с убеждением, что совесть – это самоочищающийся орган, при необходимости прочищаемой исповедью. Описание, предложенное Стерном, можно дополнить в том, что касается ложной видимости в ситуации нечистой совести пси. «Д» – скрупулезная совесть будет занята пережевыванием мелочной вины. «Е» e. – сомневающаяся совесть будет вечно неуверена в том, чиста она или нет. Слепое пятно консиенция скрупулеза заслоняет различия между важным и неважным. Слепое пятно консиенция дубия заслоняет различия между достоверным и недостоверным. Предположим, что я хочу понять, в какой именно момент мной руководит патологическая моральная мотивация. А когда это так, то коррумпирует ли она совесть настолько, что та уже не может играть роль совести? В какой-то момент возникает вопрос. Совесть пси – это все еще совесть или уже поразит сознание? Моральная тревога, беспокойство связано с тем, что проступок всегда уже совершен. не так важно какой, если вспомнить модель Янкелевича. Проблема в том, что моральная тревога, как помехи, заглушает подлинный зов совести. Носителю невротической вины и свободно плавающей тревоги стоит спросить себя, что именно меня мучает? Что я должен делать? В чем я действительно виноват? Проблема в том, что словом «действительно» он распечатывает «can of worms» или «back of bees», Как выразительно описывал свой опыт самонаблюдения один из учеников Питтгенштейна. Там оказалось что-то вроде маленькой банки с червями. Нет, внутри меня была не банка с червями, а скорее мешок пчёл. Я уставился на него. Впервые во мне оказалось что-то такое. Жужжание время от времени сопровождалось укусами. Я был заворожён. Это очень удивило меня, и, думаю, особенно ценным мне показался непосредственный доступ. Я сказал себе, нечто настолько необычное нужно как-то назвать. Бусма. Прислушиваясь к голосу совести, нельзя быть уверенным, что это не голос совести пси в форме bag of bees или can of worms. Это, впрочем, ведет не к имморалистской дисквалификации совести как таковой, а к демонстрации того, как в совести переплетаются фенологическое и символическое. Символическая структура всегда готова распаковаться в форме встроенного мнения, готового суждения, претендующего, что оно здесь всегда было. Символическое учреждение не нуждается в фенологическом истоке, однако уверяет нас в том, что он у него был. Парафразируя Лорош-Фуко, максимум номер 136, о некоторых вещах мы настолько наслышаны, что они как будто уже произошли с нами. В своем фенологическом опыте мы обнаруживаем такие застывшие комки, которые претендуют на статус само собой разумеющихся. Развлечение совести, предположительно подлинной, и совести пси, подобие совести, направлена не на расшатывание подлинной совести, а на отслеживание символических структур, выдающих себя за фенологический опыт. Пси-формы не требуют нашего непосредственного участия. Они прекрасно работают в режиме автопилота. Они требуют от нас только вовлеченности. Впрочем, это вовлеченность такого рода, которую можно демонстрировать, не приходя в сознание. В области этического самоотчета развлечения фенологического и символического позволит отсеять автопилотируемые совесть пси, вину пси и долг пси и сосредоточиться на том, чтобы самим иметь совесть, чувствовать вину и выполнять долг. В главе «Одна совесть, одна вина, один долг» я уже обратил внимание на ситуацию, когда совесть с мистически-бредовыми наполставаниями захватывает место внутреннего голоса, выдавая себя за Даймона. Тогда неясно, к кому именно мы прислушиваемся. К голосу Даймона или к подсказкам недотыкомки. Беседа с Даймоном, недотыкомкой, может принимать, например, такую форму. Голос Даймона. Космос России мгновенно объемль, помни о нем и расти. Толпы и толпы в заоблачный Кремль ты предназначен вести. Мальчик на коленях, закрыв лицо руками. Что это? Боже, нет слов в языке. Нету понятий таких. Даниил Андреев. Даймон апеллирует к предназначению и долгу. Что еще я должен делать, кроме как вести толпы в заоблачный Кремль? Голос невидимого Даймона. Ты должен, пройдя сквозь печальное подвижничество катакомб, в судьбе совместить невмещаемое. Луч, вести, меч, власти, нимб. Предположим, я слышу голос, внутренний голос, который сообщает мне, что я должен в своей судьбе совместить луч, вести, меч, власти и нимб. В каком смысле я все это должен? Я в буквальном смысле должен быть пророком, судьей и святым в одном лице, или метафорически должен быть как-то причастен этим аспектам. Что значит здесь долженствование? Скорее предназначение, чем обязанность. Но должен ли я верить Даймону? Может быть, это лже Даймон? Агент злого гения? Ему не свойственно сострадание. Он расчеловечивает малых сих. Для него они людьё. Это тревожный звонок. Уже тут в Даймоне можно усомниться. Даймон. Это те, кто рослен капищем, кто без ядер, кто стал скопищем. Неизвестный. Но они же невиновны, Даймон тяжесть страшных вин на других. Объясни мне, ответ дай мне. Что взыскать ему с малых сих? Дайман. Не зная взысканий, струит благодать, великое сердце вселенной. Творя как отец и тоскуя как мать, как сын, выводя из гиенны. В борении с богоотступным «я», законы и карма возникли. Они не всеобщи для форм бытия, но царственны в нынешнем цикле. Они равнодействующие, итог. Мы волим их снять, уничтожить. «Страдания, впивающие противобог, их грузность стремится умножить» — Даниил Андреев. Почему Даймон разговаривает со мной перекрестной рифмой строчки с ритмическим рисунком «Однажды в студенную зимнюю пору»? Или это мое сознание так адаптирует его послание, и он говорит доступными мне формами. Это я впитал в себя Некрасова через нормирующее школьное образование, а не Даймон. Но если мне принадлежит эта эпигонская форма рифмовки, то что еще в послании от Даймона, а что от меня? Даймон. «Друг, настал раздвигающий миг судьбы твоей, слышишь? Бремена возлагающие, приближаются свыше. Будешь миром водительствовать, над уклонами к бездам. Будешь людям свидетельствовать, о благом и о грозном». Даниил Андреев. Историк-реконструктор как-то жаловался мне на то, что в их субкультуре никто не хочет быть рядовым, все хотят быть полководцами. Поэтому на сборах, посвященных наполеоновским воинам, может оказаться 15 наполеонов и слишком мало простых солдат. Так и здесь. Даймон нашептывает мне, что мое предназначение – водительствовать миром. Но это-то и подозрительно. Он всегда нашептывает что-то подобное. Я никогда не слышал, чтобы Даймон нашептывал кому-то твое предназначение работать в офисе. Но самый острый вопрос. Как будет устроена верификация? Как я смогу удостовериться в том, что мне говорит Даймон, кроме как через слова Даймона? У Данила Андреева это затруднение решается так. Голос Даймона. «Взгляни на Жругра. Он в Метауран забронировал свой торс. Действительно, в центре того слоя, что служит ареной уицрау реальных битв, вытится Жругра. От его тела и пульсирующей головы мчатся красноватые, мелко вибрирующие волны, извне вторгаются чужеземные уицрауры. 4 5 6 Их волны, мутно-оранжевые, рыжие и коричневые, напирают на сферу, охваченную волнами Жругра, заставляя ее окружность прогнуться внутрь. Пульсация Жругра усиливается. Цвет его волн становится винно-красным. Даниил Андреев. Самое интересное здесь, конечно, это слово «действительно». В момент перехода от стихов, внутреннего голоса, к прозе, созерцанию. Как если бы тот, кто слушал голос Даймона, удостоверялся в том, что все обстоит именно так. Жругр действительно забронировал свой торс в Метауран. Но как быть, если внутренний голос или внутренний голос пси вдруг заверещит недотыкомкой, голосом той, которая, смеясь и навязчиво, подсказывала Передонову, что надо зажечь спичку и напустить ее, недотыкомку огненную, но не свободную, на эти тусклые и грязные стены. И тогда, насытясь истреблением, пожрав это здание, где совершаются такие страшные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое. Сологуб. В чем принципиальная разница между голосом невидимого Даймона, который в рифму сообщает мне, что Жругр забронировал свой торс в мета-уран, и бормотанием недотыкомки, навязчиво подсказывающей, что нужно устроить пожар? Замечу ли я, когда голос Даймона, нашептывающий мне о моей избранности, предназначении вести толпу в заоблачный Кремль, обернется бормотанием мелкого беса? Хвасок затереть, пироги свалять, жареное зажарить, слогуб. К чему именно я прислушиваюсь, когда голос невидимого Даймона говорит мне о мутно-оранжевых, рыжих и коричневых волнах чужеземных уицрауров, которые напирают на сферу, охваченную волнами жругра? Что за кен оф Что за арена реальных битв претендует на статус моей совести? Совесть пси – мнимое подобие совести, по сравнению с предположительно подлинной совестью, гораздо более уверенно в себе, лапидарно, настойчиво. Совесть Пси сопровождается убежденностью, что именно она и есть подлинная совесть. Значит ли это, в духе эпиграммы Шиллера об избыточно щепетильной совести, которая в своем абсурдном стремлении к достоверности подрывает приязнь к ближнему, что убежденность дискредитирует предположительно подлинную совесть, не сводя ее до разряда совести Пси? Тогда само притязание на то, что уже обладаешь подлинной совестью, автоматически дисквалифицирует совесть притязающего? Или же наоборот, как намекает эпиграмма, Рассудочное сомнение в собственной совести превращает «bag of bees» в «can of worms», то есть низводит совесть до тщетной щепетильности. Вне зависимости от ответа на эти вопросы неясно, чем яростная совесть оса, жалющая, принципиально лучше, чем сомневающаяся совесть червь, гложущая. Это просто разные животные. Угрызения явно проходят по ведомству червя, вурм то -смья. Именно они, прежде всего, сопряжены с сомнениями и виной. Укол входит в задачи осы, будь то сфекс или нет. Он сам по себе ничего не значит, но заставляет проснуться из само собой разумеющегося забытия. Соотносится ли совесть пси и совесть как червь оса? Андерс Шинкель в своей монументальной книге о протестующей совести подробно разбирает анималистические метафоры. Впрочем, метафорология как подход может разочаровывать своими результатами. Переводя оперативные понятия в разряд лишь метафор, мы отчасти избавляемся от необходимости применять эти понятия на себя, проживать их. До сих пор я говорил прежде всего о разных формах патологической и моральной мотивации. Строил этический террариум, в котором собрал добросовестную и нечистую совесть, недобросовестную и чистую совесть, даймона, недотыкомку, bag of bees, can of worms и подобное. Но должна же среди этих форм совести пси быть и консиенция эректа, Должна-то она должна, только какая из них? Ссылаясь на традиционную характеристику консиенция ректа, прежде всего в списках видов, типов и частей совести, я использовал перевод «правильная совесть», «неискребленная». Тем не менее, у такого варианта есть конкурент, а именно «верная совесть», «истинная». Возникает вопрос, может ли совесть быть правильной, неискребленной, но неверной, ложной, или верной, истинной, но неправильной, искребленной? Правильный в смысле соответствия заданному образцу, но ложный по своим следствиям. Верный в смысле истинных исходных постулатов, но искривленный по своим проявлениям. Возвращаясь к понятию Аурела Калнаи «совесть с напластованиями», стоит сказать, что совесть в степени «overlain» может быть правильной, не Полностью соответствует той базовой предпосылке или напластованию, на которых она строится. И тем не менее, она же может быть, например, ненавистнической или избирательной в том, кого считать за людей, в этом смысле неверной. При этом, к сожалению, верная совесть тоже может быть не свободна от искривляющих ее напластований. Применяя истинные предпосылки, может неправильно проводить их в жизнь, например, отказывая носителям совести с напластованиями в обладании какой бы то ни было совестью. Перефразируя классика, можно сказать, тут правильная совесть с верной совестью борется, а поле уицерой реальной битвы сердца людей. Как быть тому, кто обнаружил в себе can of worms, bag of bees, противостояние правильной, но неверной совести и верной, но неправильной совести? Движет ли развлечением совести Ректа и совести Эронея желание быть вправду нравственным? Или скорее желание, чтобы за зовом совести стояла именно совесть, а не что-то иное? Скорее второе. То есть сверценная идея тут не нравственность или добродетель, и боязнь им не соответствовать, а опыт подмены когда одно выдает себя за другое. В самом феномене «гивиснскруппель» самобичевание и мнительно-щепетильные совести есть нечто одновременно само себя подстегивающее и само себя опровергающее, что мы уже видели на примере водяного колеса Витгенштейна. Стоит понять, что за скрупулюс, что за камешек в сандалии стоит за ней. Это содержательная вина или беспредметная моральная тревога? Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа. Что такое совесть до разделения совести и совести-пси? Что такое совесть после разделения совести и совести-пси? Что такое совесть по ту сторону разделения совести и совести-пси? Как отличить совесть от свободно плавающей вины? Как отличить совесть от индуцированного чувства вины? Стоит ли вообще опасаться подобия совести? Почему не следует всякий раз тому, что подает себя, как выдаёт себя за совесть, следуя внутреннему голосу всякий раз, не застревая на развлечении совести и совести-пси? Казалось бы, не упустишь главного – свою вину и свой долг. Проблема в том, что человеческие силы конечны, и, измучив себя невротической виной и выморочным долгом, безразлично пропустишь подлинную вину и долг. Внимание к зову совести – исчерпаемый ресурс. Совесть пси, без конца кричащая «Виновен! Виновен!» подрывает доверие к подлинной совести. Мы знаем, всякая совесть, будто правильная или заблуждающаяся, касающаяся вещей дурных, самих по себе или нейтральных, обязывает. Так что тот, кто действует против совести, грешит, а Это если исходить из идеи греха. А если не исходить, то останется ли что-то от совести? Итак, вопрос в том, обязывает ли подобие совести, совесть пси? Можно ли, действуя против совести, действовать по совести? Если совесть пси обязывает, и предположительно подлинная совесть обязывает, Как выбраться из-под груды обязательств и выполнить действительно обязательное? Тот, кто повсюду обязан в какой-то момент не выполнить никаких обязательств.